Глава 70. Чильтернская комюна. Примечание. Приводим некоторые выражения, в которых употребляются эти слова. Управляющий Чильтернскую комьюну означает должность, существующую только по названию. Принять Чильтернскую комьюну значит взять отставку от звания члена Нижней Палаты. Конец примечания. Мы не станем более распространяться о политических действиях Томаса Ньюкома, о речах его против Бернса и об ответах баронета. Племянник был побит своим дюжим стариком дядей. В урочное время... Газета известила, что Томас Ньюком Эсквайр воротился представителем местечка Ньюкома и после торжественных обедов, речей и увеселений новый член парламента отправился к семье своей в Лондон и к своим делам в Сити. Добрый полковник, по-видимому, немало не восхищался своей победой. Он не хотел сознаваться, что поступил дурно, вмешавшись в фамильную войну, исход которой мы сейчас видели. Но должно полагать, что тайное угрызения совести были одной из причин его беспокойства. Родные его вскоре узнали и другие причины мрачности и уныния, удручавшие главу дома. Замечено. То есть, Если простодушная Рози брала на себя труд замечать, что увеселения в доме полковника бывали в это время чаще и даже блистательнее прежнего, серебряное кокосовое дерево беспрестанно требовалось на службу, и вокруг него собирались новые гости, которые до того не сиживали под его ветвями». Постоянными посетителями этих собраний были, между прочим, мистер Шеррик и его супруга. Владелец часовни леди Уитальси, как видно, сделался коротким приятелем хозяина дома. Откалывал ему разные шутки, которые тот принимал с принужденным равнодушием. Распоряжался слугами по произволу, причем дворецкому дал кличку «старого штопора». Лакею, которого он любил, называл по имени, приказывал глядеть бодрее. Полковника величал он нередко попросту ньюкомом и, шутя, рассуждал о степени родства, существующего между ними с тех пор, как дочь его вышла замуж за дядю Клейва. Хоть Клейв, правду сказать, не слишком интересовался своей Розе, однако ж Шайрик... Получая об ней тот, тотчас же сообщал их Клейву и в урочное время возвестил ему о рождении в Боглевале маленького кузена, которому нежные родители дали имя Томаса Ньюка Магонимена. «Панический, смертельный ужас» объял бедного Клейва по одному случаю, о котором он рассказывал мне впоследствии однажды выходя с отцом из дому он увидел телегу виноторговца из которой корзины с бутылками перетаскивались в подвальную дверь нижних областей дома полковника ньюкома на телеге была надпись шерик и компания винные торговцы вальполь стрит боже милосердный сэр ли вы от него «Получаете вино?» — скричал Клейф отцу, вспомнив гонименовые запасы в былые времена. Полковник, нахмурясь и покраснев, сказал, «Да, он покупает вино у Шарика, который так добр к нему и обязателен, и который... который... ты знаешь, нам теперь сродни!» Узнав от Клейва об этом обстоятельстве, Я сам, признаться, разделил беспокойство молодого человека. Потом Клейв со смехом рассказал мне о побоище, совершившемся вследствие дурного обращения мистрис Маккензи с женою винного торговца. А женщина держала себя крайне надменно в отношении к доброй и тихой, но чересчур недальней миссис Шерик. Громко говорила в продолжении ее пения, которая, правду сказать, утратила с летами много достоинства, не раз делала обидное замечание на ее счет. Наконец полковник вспылил на мистерис Маккензи, посоветовал ей уважать эту даму, как одну из гостей его, и дал ей намек, что если ей не нравится общество, которое бывает у него, Так в Лондоне есть тысяча других домов, где она может найти приют. Из любви к дочери и обожаемому внуку Бой женщина пропустила этот намек мимо ушей и не заблагорассудила удалиться из квартиры, которую она занималась с тех самых пор, как сделалась бабушкой. Я сам обедал раза два с моими старыми друзьями под тенью пикулесного кокосового дерева, и не мог не заметить перемены лиц в обществе полковника Ньюкома, управляющий сетийской отраслью Бангальконской банковой компании, всегда был тут. Человек зловещей наружности, которого шептанье и комплименты, видимо, смущали бедного Клеева на другом конце стола. С сетийским управляющим приезжали приятели Ситийского управляющего – Веселые шутки которых обходили все общество. Раз я имел счастье встретиться с мистером Ратреем, который воротился из Индии с карманами, набитыми рупиями тамошнего банка, он рассказывал нам много анекдотов о пышности рамун ля ля, -ля» в Калькутте и с зловещей веселостью хвалил прекрасный дом и большие обеды полковника. Эти комплименты. По-видимому, не нравились нашему бедному другу. Эта фамильярность оскорбляла его. Другим постоянным гостем был неугомонный болтун-адвокат, короткое приятие Шерика, с женою сомнительного происхождения. Он оживлял застольную беседу своими шутками и рассказывал отборные истории насчет аристократии, из членов которой многие были, как видно, очень знакомы, Этому человечку Он до знал Сколько должен такой-то лорд И каким кредитором пользуется Такой-то маркиз Он имел дела с таким-то и таким-то Нобельменом Который теперь судится в суду Королевской скамьи Он говорил об их милостях Дружески и попросту Без титулов Причем призывал свою супругу, милую его Луизу, засвидетельствовать, что в такой-то день Викон-Таграг обедал у них, а граф Беракр прислал им фазанов. Эф. Бейгем, столько же мрачный и убитый духом, как и хозяева дома, сообщал мне, что адвокат был член одной из важнейших торговых фирм в Сити, что он хлопотал по парламентским делам полковника, и по делам бондальхонской банковой компании. Но я настолько знал людей и законы, что легко мог догадаться, что этот джентльмен принадлежит к известной всем фирме ростовщиков. И я содрогался, видя такого человека в доме нашего доброго полковника. Где прежние генералы и судьи, где прежние лизоблюды и их достопочтенные супруги. Правда, неумны были они, и скучна была их беседа, но все-таки откормленный вол в их обществе лучше шуток мистера Кампиона за винами Шарика. После небольшого урока данного полковника Ньюкомом миссис Маккензи воздерживалась от явных неприязненных действий против кого-либо из гостей свекра ее дочери и довольствовалась тем, что в обществе новых дам принимала важный тон, точно какая княгиня. Они усердно льстили ей и бедной Розе. Последнее, без сомнения, любила их общество. Светскому человеку видавшему людей во многих городах и изучившему их нравы и обычаи, было любопытно, даже трогательно, смотреть, как эта простодушная леди, свеженькая и веселенькая, разодетая в яркие цвета и обвешенная тысячу безделушек, наивно улыбалась среди этого темного общества, кокетничала, сколько позволяли ей данные от природы средства, и слушала лесть окружавших ее царедворцев, как легкомысленная девочка с богатыми и редкими камнями на всех пальцах и с множеством блестящих золотых колец, она невинно щебетала перед этими бандитами. Я вообразил церлину и разбойников во Фрадьяволе, возвращаясь с Эвбейгомом с одного из таких вечеров полковника и серьезно встревоженный Сделанными у него наблюдениями, я спросил Бейгема, несправедливы ли мои предположения, что над домом нашего старого друга нависла какая-нибудь беда. Сначала Бейгом решительно отвергал мои предположения или показывал вид, будто ничего не знает. Наконец, достигнув собрания, где я не бывал с тех пор, как женился, мы вошли в это увеселительное место. Нас встретила хозяйка собрания и отвела нам уютный кабинет. Здесь Бейгем, поворчав, повздыхав, попытавшись утолить горе огромным количеством горького пива, не выдержал и со слезами на глазах высказал мне полную и печальную исповедь насчет несчастной бандельконской банковой компании. Акции все падали и падали. Так что на них не находилось уж и покупщиков. Чтобы удовлетворять по обязательствам, директоры должны были сделать величайшее пожертвование. Он не знал, ему не хотелось знать, как велики были собственные потери полковника. Почтенные адвокаты компании давно убрались, предварительно обеспечив уплату порядочного счетца и уступили место фирме сомнительных агентов, товарища которых я видел в этот вечер. Каким образом индийским компаньонам позволено было удалиться и унести с собою значительные капиталы, оставалось тайною для мистера Ф. Эфбейгема. Великий индийский миллионер в глазах его Эфбейгема был проклятый старый черномазый язычник-хвостун. Блистательные обеды и вечера, которые давал полковник из щегольской экипаж, раскатывавший по парку с бедную супругой Клеева, и бой женщиной, и нянькой, и малюткой, все это, по мнению Ф. Бейгема, было обман и дудки. Он не хотел сказать, что за обеды не платилось, И что полковник из милости доставал корм для своих лошадей, но он знал, что шерик и адвокаты управляющий доказывали необходимость в этих обедах, вечерах и пышности, и думал, что по особенному настоянию этих то советников, полковник добивался и добился чести быть представителем местечка. Знаешь ли, во что обошлась ему эта победа? — спрашивает Бейгом. В огромную сумму, сэр! Страшную сумму! И нам еще приходится много заплатить. Я сам два раза приезжал по этому случаю из Ньюкома к Кампиону и Шерику. Я не разглашаю чужих тайн. Бейгом скорее согласится тысячу раз умереть, чем выдать тайны своего благодетеля. Но, Пен Денис, ты понимаешь же кое-что! — Ты знаешь, который теперь час? Знает про то, искренно преданный тебе, эф бейгом, который пьет за твое здоровье. Я довольно хорошо знаю вкус вина из погреба Шерика. Ф. Бейгом, сэр, страшится Данаев, дары несущих. Черт побери его, Амон «Я охотнее стал бы пить целый век этот солод с хмелем, чем видеть каплю его проклятого золотого Хереса». «Золотого?» Эвбейгем уверен, что Херес действительно золотой. «В тысячу раз дороже золота». И с этими словами мой приятель, позвонив в колокольчик, спросил другую бутылку вышеупомянутого дешевого напитка. «В последнее время...» Мне приходилось повествовать о таких событиях в истории моего старого друга, которые необходимо было рассказать, хотя летописцу не хотелось бы долго останавливаться на них. Если неприятно было описывать роскошь Томаса Ньюкома и ставить ее в противоположность добродушию и простоте прежних его дней, то во сколько крат тягостнее та часть его истории – которой мы поневоле переходим теперь и которую зоркий читатель романов, вероятно, давно предвидел. Да, сэр, или вы, миледи, вы были совершенно правы во мнении вашем насчет банделькомской банковой компании, которой наш полковник доверил все свое состояние до последней рупии и прочее. Вообще... Я стараюсь избегать уловок и нечаянностей романописательного искусства. С самого начала нашего рассказа, зная результат бандельконтской банковой кампании, я едва имел довольно терпение, чтобы не проговориться, и всякий раз, когда мне приводилось упоминать о кампании, я с большим трудом воздерживался от жарких диатрип против этой громадной бесстыдной шутки, То была одна из многих проделок, которыми так успешно надувают простачков, гражданских и военных, которые бьются и трудятся, борются с солнцем и неприятелем, проводят годы продолжительного изгнания и долготерпения в службе Индобританской империи. Агентства учреждались за агентствами, процветали в блеске и великолепии, выдавали баснословные дивиденды, громадно обогащали двоих-троих осторожных спекуляторов и потом кончали внезапным банкротством, увлекая в своем падении вдов, сироты бесчисленное множество людей, доверивших все свое состояние хранению этих недостойных казначеев. Банкротство Бондалькландского банка, о котором нам предстоит теперь говорить, было одним из подобных предприятий, кончающихся разорением, Около того времени, когда Томас Ньюком провозглашен был членом парламента от местечка, имя которого он носил, знаменитый индийский купец, управлявший делами бандальконской банковой компании в Калькутте, скоропостижно умер от холеры в Баракпоре. В последнее время он задавал великолепнейшие банкеты, какими едва ли когда угощали калькутское общество, даже индийские князья. Знатнейшие и надменнейшие особы этого аристократического города удостаивали его пиршество своим присутствием. Первейшие калькутские красавицы танцевали в его залах. Не переносил ли бедный Эвбейгам из столбцов бенгальского Гуранару в Палмельскую газету Изумительнейших описаний этих арадских пиров, из которых величайший предназначался именно в тот вечер, когда холера схватила рамун ля в свои когти. Пир должен был сопровождаться маскарадом, превосходящим в блеске все европейские маскарады. Две соперницы королевы калькутского общества собирались явиться на бал, каждая со своим двором. Молодые чиновники и молодые прапорщики, только что ступившие на берег, вошли в страшные издержки и занимали деньги за ужаснейшие проценты в Бондальконской и других банковых компаниях, желая явиться с подобающим блеском в качестве кавалеров и нобельменов двора Генриетты Марии. Генриетта Мария – жена Гастингса Гиннесса Эсквайра или в звании принцев и воинов окружающих полонкин Лалы Рук, милой супруги достопочтенного Корнуалиса Бобуса, члена совета. Экипаж за экипажем, ехавшие из Калькутты, встречали у подъезда Ранун-Ляля горько плачущих слуг, которые извещали о кончине своего господина. На другой же день калькутский банк закрылся, а потом, когда предъявлены были к расчету огромные векселя, Хотя, между тем, Рамун-Ляль уж не только умер, но был похоронен, и вдовы его рыдали над его могилой. По всей Калькутте разнесся слух, что в казначействе Бондальконской банковой компании оставалось всего-навсего 800 рупий на расплату по обязательствам, простиравшимся на первое время до четырех лаков. Спустя 60 дней... Затворились ставни в доме номер 175 в Лотберри, где помещалась лондонская контора Индийской бандельконской банковой компании, и на 35 тысяч фунтов стерлингов ее векселей не принята агентами ее, мистерами Бенсом, Джоли и компанией в фок Когда пришли из Калькутты известия об этом ужасном банкротстве, Оказалось, что принц-негоциант Рамун-Ляль был должен бондальконской банковой компании 25 лаков рупий, которых уплата обеспечивалась одной достопочтенную его подписью. Оказалось, что один из кассиров банка, всеми уважаемый Чарли Кондор, славный, малоизвестный хорошими обедами, исполнением шуточных ролей в фарсах на Чоурингском театре, задолжал банку 90 тысяч фунтов. Вместе с тем открылось, что реверендиссим Баптист Бельмен, главный регистратор калькутской конторы приложения Печатий, Отличнейший любитель, проповедник, который обратил в христианскую веру двух туземцев и у которого на солидных вечерах в Калькутте всегда бывало множество гостей, поживился 73 тысячами фунтов, за которые он сидел в банкротском суде, прежде чем вступил в исправление обязанностей в своей конторе. В оправдании мистера Бельмана надо сказать, что он, может быть, не предчувствовал катастрофы, постигшей Бондальконскую банковую компанию, так как, не более как за три недели до закрытия этого знаменитого банка, мистер Бельман, как опекун детей сестры своей вдовы полковника Грина, сбыл все компанейские ассигнации, составлявшие достояние покойного и вырученные деньги внес в банк, который платил большие проценты. Векселями этого банка, выданными на имя лондонских его корреспондентов, он наделил мистерис Грин, когда она отправлялась в Европу с многочисленной семьей малюток на пароходе Бурэмпутер. «Теперь вам объяснено название этой главы. И вы знаете, почему Томас Ньюком... Ни разу не заседал в парламенте. Где теперь наши любезные старинные друзья? Где экипажи и кони Рози? Где ее бриллианты и побрякушки? На окнах роскошного нового дома Налеплены объявления. Шайки еврейских джентльменов Со шляпой на голове Ходят по гостиным заглядывают в спальни, взвешивают и оценивают бедное серебряное кокосовое дерево, рассматривают серебряную посуду и хрусталь, щупают шелковые занавесы, озирают атаманки, зеркала и сотни предметов мишурной пышности. Вот будуар Рози, который с такой любовью убирал ее свекор, Вот мастерская Клеева с сотнюю картин, вот скромная комнатка полковника чуть не на чердаке с железной кроватью, простыми сундуками, сопровождавшими его во многих индийских походах, со старинной форменной шпагой и еще другую, которую поднесли ему при прощании туземные офицеры его полка. Воображаю, какую рожу делают торгаши пересматривая этот походный гардероб и смекая, как плоха будет пожива, в числе платья сохранились старый мундир и другой, новый, сделанный полковником в то время, когда миленькая Рози представлялась ко двору. У меня не доставало духу смотреть на расхищение пожитков бедного полковника. При продаже постоянно присутствовал Эфбейгом, и со слезами на глазах извещал нас о ходе аукциона. «Один лоскутник стал смеяться надо мной», — говорит Бейгом, «за то, что я при входе в гостиную доброго полковника снял с головы шляпу. Я сказал ему, что если он осмелится промолвить еще одно слово, так я приколочу его». «Мне кажется, Бейгому можно в этом случае простить за соревнование аукционерам». «Где вы, миленькая Рози и бедный беспомощный младенец? Где ты, добрый Клейв, благородный друг моей юности?» а, -а, «А горькую приходится рассказывать повесть, грустную писать страницу. Минуем их скорее. Не люблю я размышлять о друге в горести».